Восьмой. Пальцем в кнопку ткнули. Кульера! Отворилась дверь и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил к в учреждении. «Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь». Петрушка сказал «Слушаюсь», немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял. Позвонили Селифану в гараж. «Машину срочно!»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 Уехал куда-то на куличку инструктировать губодел. Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого. Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзав под отдел Воробей, но он не Елизавета. Прицепились к машинистке. Вы ничего подобного.